Лекция 22. Взаимное отношение московских князей, порядок наследования, видимое юридическое безразличие движимого имущества и удельных владений, отношение московского княжеского порядка наследования к юридическому обычаю Древней Руси, отношение московских князей по родству и владению, усиление старшего наследника, Форма подчинения ему младших удельных князей, влияние татарского ига на княжеские отношения, установление преемства московской великокняжеской власти в прямой нисходящей линии, встреча фамильных стремлений московских князей с народными нуждами Великороссии, значение московской усобицы при Василии Темном, характер московских князей. Взаимные отношения московских князей Начав изучать историю московского княжества в XIV и в первой половине XV века, мы проследили территориальные приобретения и рост политического и национального значения его князей. Но это был лишь один из процессов, создавших силу Москвы, процесс которым обозначались внешние успехи московских князей, распространение их владения и их влияния за первоначальные пределы их вотчины. Но территориальный и национальный рост московского княжества сопровождался еще политическим подъемом одного из его князей, того, который носил звание Великого и был признаваем старшим в московской княжеской семье. В то время, когда московское княжество вбирало в себя разъединенные части русской земли, Этот фактически или эффективно старший князь собирал в своих руках раздробленные элементы верховной власти. И как первый процесс превратил московское княжество в национальное русское государство, так результатом второго было превращение московского великого князя, только старшего по званию из удельных, в единственного, то есть единодержавного русского государя. В то время, когда Москва поднималась, поглощая другие русские княжества, ее великий князь возвышался, подчиняя себе свою ближайшую братью, удельных московских князей. Это подчинение становилось возможным, потому что внешние успехи, достигнутые московским княжеством, наибольшей долей своей доставались великому князю, который со своим московским уделом соединял обладания и Владимирской Великокняжеской областью. Этот второй процесс, которым обозначались внутренние политические успехи Московского княжества, нам и предстоит изучить. Чтобы лучше понять его, надо еще раз представить себе порядок княжеского владения, действовавший в Московском, как и в других княжествах. Следя за возвышением Москвы, мы видим на первом плане деятельность Московского Великого князя. Но московский великий князь был не единственным, а только старшим из московских князей. Вотчина московских Даниловичей не была цельной владельческой единицей. Подобно вотчинам других княжеских линий, она представляла группу независимых удельных княжеств. В то время, когда начиналась объединительная роль Москвы, в семье ее князей еще вполне действовали старые удельные отношения. Но по мере того, как расширялись владения и внешнее значение Москвы, изменялись и внутренние отношения между московским великим князем и его младшими удельными родичами, и изменялись в пользу первого. Чтобы изучить ход этого изменения, мы рассмотрим сначала порядок наследования, действовавший в семье московских князей до половины XV века, и потом... Взаимное отношение князей-сонаследников по владению. Порядок наследования. Порядок наследования, действовавший в линии московских князей в XIV и XV веках, открывается из длинного ряда дошедших до нас их духовных грамот, Начиная с Калиты и конча Иваном Третьим, почти каждый московский князь оставлял после себя духовную, от некоторых осталось даже по две и по три духовных, так что за изучаемое время их сохранилось всего до 16. Это довольно обильный материал для изучения московского порядка наследования. Самое появление этих грамот уже достаточно его характеризует. Как вам известно, есть два порядка наследования – по закону или обычаю и по завещанию. Первый состоит из правил, устанавливающих однообразный и обязательный переход имуществ, независимо от усмотрения наследователя, хотя бы и вопреки его воле. Если у московских князей наследование всякий раз определялось завещанием, значит, не существовало таких обязательных, обычных правил, или устанавливались новые правила, не согласные с обычаем. Итак, воля завещателя – вот юридическое основание порядка наследования, действовавшего в московском княжеском доме, как и в других линиях всеволодого племени. Это основание вполне отвечало юридической сущности удельного владения, которая заключалась в понятии о княжестве как личной собственности князя-владельца. Если князь – личный собственник владеемого им удела, то и преемство владения могло определяться только личной волей владельца. Такой порядок простирался лишь на вотчину и примыслы московских князей, делившиеся на уделы, но не на владимирскую великокняжескую волость, которая по старому обычаю доставалась старшему князю, а старшим теперь был тот, кого признавал таким хан. Наследниками по московским духовным грамотам являются прежде всего сыновья завещателя. За отсутствием сыновей его братья, наконец, жена, одна или с дочерьми, даже при сыновьях и братьях. Великий князь Иван Калита разделил свою вотчину на четыре части, из которых три отдал трем своим сыновьям, а четвертую – второй своей жене с дочерьми. Из них одна и по смерти матери продолжала владеть долей завещанного им совместного удела. Сын Калиты, великий князь Семен, умирая бездетным, завещал весь свой удел жене, помимо братьев. Княгини-вдовы постоянно по завещанию участвуют в наследстве, хотя не одинаково с прямыми наследниками. Они получают от князей-завещателей, мужей своих, владение двоякого рода. Первое опричнены, то есть владения, принадлежавшие им вполне, и второе – прожитки, которыми они пользовались лишь до своего живота пожизненно. Это постоянное участие княгинь-вдов в наследстве в силу завещания составляло вторую черту юридического характера удельного княжеского владения как частной собственности владельца. Еще яснее вскрывается этот частно правовой характер удельного княжества в завещательном распорядке его частей между наследниками. Вотчина завещателя не делилась по завещанию на сплошные пространства в разделе господствовала чрезвычайная черезполосность. причиной этого был самый способ раздела. Московское княжество состояло из нескольких пластов или разрядов владений, различавшихся между собою по своему хозяйственному значению или историческому происхождению. Эти разряды великий князь Дмитрий Донской в своей духовной перечисляет в таком порядке. Город Москва, дворцовые села подмосковные, дворцовые села в чужих немосковских уделах,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 Без различия в разделе движимого имущества, домашней рухляди и вотчинных владений составляет третью черту в юридическом характере, с каким является удельное владение в московских духовных. Князь завещатель делил так и через полосно свою вотчину, очевидно по хозяйственным, а не по государственным соображениям, по расчету своих семейных, а не общественных интересов.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 Никем не принуждаемый, целым своим умом, в своем здоровье. А же Бог, что разгадает о моем животе, даю ряд сынам своим и княгине Своей. Приказываю сынам Своим, Отчину Свою Москву, я сей есмь, им раздел учинил, то есть, город Москву я отдаю всем сыновьям вместе, а сверх того, вот что даю им каждому в отдельности.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 еще не освободившиеся от удельного смешения владения с управлением. Княжеское наследование и обычай Если в московском князе XIV-XV веков, даже в Великом князе, было так много частного владельца, закрывавшего в нем собою государя, то можно спросить, Как относился устанавливаемый в московских княжеских завещаниях порядок наследования к юридическому обычаю, действовавшему в частном общежитии Древней Руси, в ее гражданском обороте? Об этом всего удобнее было бы судить по случаям законного наследования, но такого случая с достаточно выясненными обстоятельствами не встречаем в московском княжеском доме изучаемого времени. В духовных грамотах видим и сходство, и отступление от этого обычая. Княгини, сверхназначаемой их мужьями-завещателями, опричнины, получают еще в пожизненное владение доли из уделов своих сыновей, вполне согласно с русской правдой, по которой вдове у своих детей взять и часть, подразумевается «до живота», а что ей дал муж, тому она госпожа, то есть полная собственница. Точно так же не встречаем в московских духовных случаях участия в наследстве братьев при детях, как вообще не было обычно в Древней Руси призывать боковых наследников, когда есть прямые, но в тех же духовных Жены и дочери являются наследницами, при том иногда на праве полной собственности, при сыновьях и братьях, вопреки древнерусскому обычаю. Значит, наследование по завещанию у московских князей не вполне совпадало с наследованием по закону. Это разногласие можно объяснить семейными соображениями, подобными тем, какие побуждали московских князей, вопреки удельному началу строгой раздельности владения, завещать город Москву не одному, именно старшему, а всем сыновьям, однако с разделением на отдельные участки. При общем стремлении удельных князей к обособлению и взаимному отчуждению отцы хотели, чтобы сыновья чаще встречались в общем фамильном гнезде, у могил родителей и не забывали, что они дети одного отца и одной матери. Отношение князей по родству и владению. Теперь посмотрим, какие отношения устанавливались между князьями сонаследниками когда закрывал глаза их отец-завещатель, и они вступали во владение доставшимися им участками отцовой вотчины. Эти отношения можно изучить по договорным грамотам московских князей, которых также дошло до нас несколько десятков от XIV и XV веков. По этим грамотам каждый князь-сонаследник является полным хозяином доставшегося ему удела. Он владеет им вполне независимо, как владел своей отчиной его отец. Формулы этой независимости можно признать слова великого князя Дмитрия Донского в договорной его грамоте 1388 года с двоюродным братом, удельным князем Серпуховским Владимиром Андреевичем. То без знатьи своя отчина, а мне знать и своя отчина. На основании этой формулы и определяются взаимные отношения князей и сонаследников по владению. Каждый князь обязывался не вмешиваться в отдельные дела другого, не мог без разрешения владельца приобретать земли в чужом уделе, не мог даже без позволения местного владельца проехать через его владения на свою утеху, то есть на охоту. Но при изложенном порядке раздела княжеских отчин между наследниками и причастных способах приобретения земель князьями, обыкновенно бывало так, что один князь владел селами и деревнями в уделе другого. У таких владений являлось два владельца, как бы сказать, территориальной и личной. Положение таких сел определялось условием договорных грамот, которое имело характер обычного правила – Судом и данью тянуть по земле и по воде. То есть такие села были подсудны и платили дань, прямой поземельный налог местному территориальному владельцу, в уделе которого они находились, а не своему князю-собственнику, который довольствовался получением с них частного владельческого оброка. Впрочем, и это правило допускало исключения. Иногда села князя, находившиеся в чужом уделе, только данью тянули к местному территориальному владельцу, а по суду зависели от своего князя-собственника. Итак, каждый удельный князь был независимым владельцем своего удела. Но легко понять, что удельные князья известной княжеской линии не могли стать вполне чуждыми друг другу владельцами, потому же, что были близкие родственники друг другу. Обыкновенно это были родные или двоюродные братья, либо дядя с племянниками. Родственная близость устанавливала между князьями известные невольные связи.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 Постоянных политических связей по владению между князьями старшими и младшими в каждой линии, как и между князьями разных линий, не существовало. Судя по договорным московским грамотам, завязывались лишь связи временные, семейные, как пожизненное обеспечение матери и тому подобное. Дмитрий Донской в своей духовной впервые установил некоторую солидарность по владению между своими сыновьями, но случайного характера, стеснив право бездетного сына распоряжаться своим уделом на случай смерти. Выморочный удел делится между остальными братьями умершего по усмотрению княгини-матери». Только удел старшего брата великого князя в таком случае безраздельно переходит к следующему брату, а удел последнего мать делит между наличными сыновьями. Такие же временные и случайные связи возникали из потребностей внешней обороны и из отношений к Орде. В интересах внешней безопасности князья-родственники, обыкновенно ближайшие, составляли наступательный и оборонительный союз друг с другом. В договорных грамотах младшие удельные князья говорили своему старшему «Быть тебе с нами, а нам с тобою». Великий князь обязывался не заключать договоров без ведома младших и наоборот. Великий князь и младший его родичи обязывались иметь общих друзей и общих врагов. Старший говорил в грамоте младшим, «Сяду я на коня, пойду в поход, и вам садиться на коней, когда я сам не пойду, а вас пошлю, вам идти без ослушания». Но это были временные соглашения, какие заключаются между независимыми владельцами по международному праву. Потому условия эти изменялись с каждым поколением князей, даже с каждой переменой в наличном составе княжеского союза или просто с изменением обстоятельств. Благодаря этой изменчивости княжеских отношений до нас и дошло такое множество договорных грамот. Великий князь Василий Темный только с двоюродными братьями своими, удельными князьями, Можайскими, Иваном и Михаилом Андреевичами, заключил в продолжение своего княжения 17 договоров. Еще более договоров пришлось заключить тому же великому князю со своим дядей Юрием Галецким и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Красным. Другой ряд владельческих отношений между князьями завязывался под влиянием их зависимости от Орды. Ордынский хан, как я уже говорил, сначала собирал дань с русской земли посредством своих агентов. Потом нашел более удобный поручать сбор этой дани великим князьям русским.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 Для новых отношений еще не были найдены подходящие слова, и эти отношения ушли от ходящих понятий, значит, были созданы условиями, действовавшими помимо сознания людей, захваченных их действием. Усиление старшего наследника Действительные отношения московских князей с Дмитрием Донского или даже при ближайших его предшественниках становились уже на другие основания. Под прикрытием терминологии условного родства и началось постепенное превращение удельных князей из самостоятельных владельцев в слуг своего условно или действительно старшего родича великого князя. Великий князь Московский, как мы видели, приобретал все большее преобладание над удельными младшими родичами. Любопытно, что это преобладание старшего великого князя, разрушившее потом удельный порядок, создавалось из условий этого же самого порядка. Мы видели из московских духовных грамот, что порядок наследования в среде московских князей определялся исключительно личной волей завещателя. Но эти завещатели постепенно выработали и усвоили себе известные постоянные правила, которыми они руководились в разделе своей вотчины между наследниками. Так уже с первой московской духовной грамоты, написанной Иваном Калитой, мы замечаем стремление московских князей-завещателей делить свою вотчину на неравные части. Размеры каждой части соответствовали степени старшинства получавшего ее наследника. Чем старше был наследник, тем большая доля наследства доставалась ему. В этом неравенстве раздела, очевидно, сказывалось смутное воспоминание о некогда действовавшем между князьями порядке владения по очереди старшинства. Но и в этом случае старое предание припомнилось, потому что отвечало семейным соображениям. Старший сын после отца становился для младших своих братьев вместо отца, а потому должен быть сильнее их. Благодаря этому обычаю, усвоенному московскими завещателями, старший наследник, то есть старший сын завещателя, получал из отцовского наследства большую долю сравнительно с младшими братьями-сонаследниками. Этот излишек давался ему на старейший путь, то есть по праву старшинства. Сначала он является очень малозначительным, состоит из немногих лишних городов или сел, из нескольких лишних доходов, Но с завещания Дмитрия Донского этот излишек на старейший путь получает все большие размеры. По духовной Дмитрия Донского владения его были разделены между пятью его сыновьями. В духовной определяется и доходность каждого удела. Завещатель указывает, сколько должен вносить каждый из его наследников в состав каждой тысячи рублей ордынской дани. Очевидно, взнос каждого наследника соразмерялся с доходностью его удела. Старший сын, великий князь Василий, должен был вносить в состав тысячи не пятую часть, а 342 рубля, то есть больше трети всей суммы. После Дмитрия Донского с каждым поколением излишек старшего наследника на старейший путь растет все более.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 Влияние татарского ига Прежде всего татары стали в отношении к порабощенной ими Руси, устранявшие или облегчавшие многие затруднения, какие создавали себе и своей стране северно-русские князья. Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью,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 а даннические улусы-татар. Их князья звались холопами вольного царя, как величали у нас ордынского хана. Власть этого хана давала хоть призрак единства мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам русских князей. Правда, и в Волжском сарае напрасно было искать право. Великокняжеский Владимирский стол был там предметом торга и переторки. Покупной ханский ярлык покрывал всякую неправду. Но обижаемый не всегда тотчас хватался за оружие, а ехал искать защиты у хана, им не всегда безуспешно. Гроза ханского гнева сдерживала забияк, милостью, то есть произволом хана не раз предупреждалась или останавливалась опустошительная усобица. Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно называли поганых агарян «батагом божиим»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 отуманенной и льстиво насмешливую речью ловкого московского боярина Всеволожского, доказавшего, что источник права его ханская милость, а не старые летописцы и не немертвой грамоты, то есть духовная Донского, хан решил дело в пользу Василия. преемство в прямой нисходящей линии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 обычаем, освещенным примерами отцов и дедов, на которые общество начало смотреть как на правильный порядок, забывая о прежнем порядке и преемство по старшинству. И это условие резко вскрылось в той же московской усобице. Продолженная по смерти Юрия его сыновьями,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 Сколько трудов понес отец твой, писали владыки, сколько из потерпело от него христианство, но как княжеского стола он все-таки не получил, чего ему не дано Богом, ни земскую изначало пошлиной. Итак, духовенство считало единственно правильным порядком преемства великокняжеского стола в нисходящей линии, а не по очереди старшинства, и даже наперекор истории признавало такой порядок исконной земской пошлиной, то есть старинным обычаем русской земли.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 новой, скрытой, но могущественной причиной успехов великого князя Московского, присоединившейся к первоначальным и основным, какими были экономические выгоды географического положения города Москвы и Московского княжества, церковное значение, приобретенное Москвой при содействии того же условия и согласованной с обстоятельствами времени образ действий московских князей, внушенные их генеалогическим положением. Значение московской усобицы Той же потребностью объясняется неожиданный и чрезвычайно важный для Северной Руси исход московской усобицы. Начав княжение чуть не ребенком, мягкий и благодушный Василий, казалось, совсем не годился для боевой роли, какая ему была суждена.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 не любил войны, но войско одержал наготове. В шести поколениях один Дмитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих предшественников и преемников. Молодость, умер 39 лет, исключительные обстоятельства, с 11 лет посадивший его на боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой –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 В чем же состояло это фамильное предание, эта наследственная политика московских князей? Они хорошие хозяева Скопидомы, по мелочам, понемногу. Недаром первый из них, добившийся успеха в невзрачной с нравственной стороны борьбе, перешел в память потомства с прозванием и денежного кошеля. Готовясь предстать пред престолом Всевышнего Судьи, И диктуя диаку духовную грамоту, как эти князья внимательны ко всем подробностям своего хозяйства, как хорошо помнят всякую мелочь в нем, не забудут ни шубки, ни статца, ни пояса золотого, ни коробки сердоликовой, все запишут, всему найдут место и наследника». Сберечь отцовское стяжание и прибавить к нему что-нибудь новое. Новую шубку построить, новое осельцо прикупить. Вот на что, по-видимому, были обращены их правительственные помыслы, как они обнаруживаются в их духовных грамотах. Эти свойства и помогли их политическим успехам. У каждого времени свои герои, ему подходящие. А XIII и XIV век были порой всеобщего упадка на Руси, временем узких чувств и мелких интересов, мелких, ничтожных характеров. Среди внешних и внутренних бедствий люди становились робкие и малодушны, впадали в уныние, покидали высокие помыслы и стремления, В летописи XIII-XIV веков не услышим прежних речей о русской земле, о необходимости оберегать ее от поганых, о том, что нисходило сходило с языка южнорусских князей и летописцев XI-XII веков. Люди замыкались в кругу своих частных интересов и выходили оттуда только для того, чтобы попользоваться насчет других. Когда в обществе падают общие интересы, и помыслы его руководителей замыкаются в сердоликовую коробку, положением дел обыкновенно обладевают те, кто энергичнее других действует во имя интересов личных. А такими чаще всего бывают не наиболее даровитые, а наиболее угрожаемые, те, кому наиболее грозит это падение общих интересов. Московские князья были именно... В таком положении, по своему генеалогическому значению, это были наиболее бесправные, приниженные князья, а условия их экономического положения давали им обильные средства действовать во имя личной выгоды. Потому они лучше других умели приноровиться к характеру и условиям своего времени и решительнее стали действовать ради личного интереса. С ними было то же, что бывает с промышленниками, у которых ремесло усиленно разбивает сметливость и находчивость за счет других высших качеств и стремлений. Купец чем энергичнее входит в свое купеческое дело, забывая другие интересы, тем успешнее ведет его. Я хочу сказать, что фамильный характер московских князей — не принадлежал к числу коренных условий их успехов, а был сам произведением тех же условий. Их фамильные свойства не создали политического и национального могущества Москвы, а сами были делом исторических сил и условий, создавших это могущество, были такой же второстепенной, производной причиной возвышения московского княжества, какое, например, было содействие, плотного московского боярства, привлеченного в Москву удобным ее географическим положением, боярство, которое не раз и выручало своих князей в трудные минуты. Условия жизни нередко складываются так своенравно, что крупные люди размениваются на мелкие дела, подобно князю Андрею Боголюбскому. А людям некрупным приходится делать большие дела, подобно князьям московским.